Глава 14. Кто-то грубо тряс её за плечо. Маша, проснись. Проснись, говорю тебе. Сквозь сон слышала она пронзающий мозг голос Дианы. Не ори, застонала Маша и открыла глаза. Я сплю и на завтрак не пойду. На завтрак обед уже подошёл к концу. Продолжала трясти её подруга. Ой, правда? Маша села на кровати и протёрла глаза. Тут же почувствовала дикий голод. А как так получилось, что я проспала не только завтрак, но и обед? Утром разбудить тебя было невозможно. Перед обедом тоже я принесла тебе курицу и гречку в контейнере. Мрачно указала Диана на пластиковую посуду у прикроватной тумбы. А теперь расскажи, куда ты исчезла? Мы с Витей где только не искали тебя вчера. Собирались уже сообщить персоналу, но что-то нас остановило. Решили подождать до утра. Маша без стеснения уселась на кровати и открыла контейнер с едой. "Ужасно есть хочется. Сейчас я поем и расскажу тебе, что со мной вчера приключилось", пообещала она возмущённой подруге. Та покачала головой и взялась заваривать чай. Насытившись, Маша понемногу восстанавливала в памяти события прошлой ночи. «Какой ужас! Надо было тебе ключи от комнаты оставить!» — сокрушалась Диана. «Сначала я тоже так подумала», — собрала грязную посуду с тумбы Маша. «Но всё, что не делается, к лучшему. Надо серьёзно поговорить с Максимилианом. Объяснить, что между нами всё кончено. Он ведь ещё здесь?» «Да, и группа пробудет на нашей базе до завтра». А ты уверена, что этот разговор уместен? Конечно, уместен. Сейчас я схожу в душевую, отмоюсь как следует после весёлых приключений, а потом поищу его на пляже. Захватив полотенце и банные принадлежности, Маша двинулась в сторону женской душевой. Тщательно оттираясь от грязи, обдумывала каждое слово, которое придётся сказать Максимилиану. Меньше всего на свете ей хотелось расстаться врагами. В конце концов, Максимилиан не такой уж и плохой. Конечно, он никогда не бросится в холодное бурлящее море спасать её от собственной глупости, но это совсем не значит, что ей следует вести себя так же. Тщательно просушив мокрые волосы феном, Маша переоделась в длинное голубое платье с глубоким вырезом в области груди и отправилась на поиски своего воздыхателя. Она пошла почти всю базу и уже отчаилась встретить его. Как вдруг заметила несколько парней с гитарами в тени деревьев рядом со спортплощадкой. Судя по возгласам, играли в карты. Ну, конечно же. Максимилиан проводил своё время, как и обычно, проигрывая деньги в карты. Маша подобралась ближе и вытянула шею, желая посмотреть на ход игры. Среди игроков царил азарт, и подошедшую девушку в голубом платье никто не заметил. Присмотревшись, Маша отпрянула в сторону. Максимилиан играл в карты с её любимым доктором. Ставки росли, у Димы весело горели глаза, и не надо быть экспертом, чтобы понять, Максимилиан сейчас проиграется в пух и прах. Где-то глубоко внутри гулко забилось сердце. Максимилиан останется без гроша в кармане. В такой интересной игре на публику Дима не простит долг сопернику. Маша повлиять на игру никак не могла, и ей оставалось лишь наблюдать со стороны за ходом развития событий. Вот Дима выкладывает козырь и торжественно сгребает себе все деньги. Максимилиан растерянно хлопает глазами, под ободряющие возгласы друзей. «В следующий раз тебе обязательно повезет, парень!» – хищно улыбнулся доктор. «А сейчас извини, мне пора, пациенты ждут». Маша ловко юркнула за ближайший колючий куст можжевельника. Это у неё в последнее время стало получаться гораздо лучше, и решила пока не трогать Максимилиана. Он слишком расстроен из-за проигрыша. Уже из уклития проводила разочарованным взглядом своего бывшего. Максимилиан с друзьями медленно удалялся в сторону единственного бара, лишая её надежды на скорейшее разрешение ситуации. Маша, а вот ты не боишься порвать такое великолепное платье? Услышала она за спиной голос доктора И почувствовала, как от неожиданности сердце ушло в пятки. И вообще, подглядывать некрасиво. А я не подглядывала. С трудом выдавила она из себя, поворачиваясь к нему. Я просто так здесь стою. «Ага, и подкралась к нам, тоже просто так», — сырой ней произнес он, рассматривая глубокий вырез на голубом платье. «Вот все ты замечаешь», — рассердилась Маша. «Мог бы сделать вид, что не увидел меня». И поти по своим делам. Ха. Это вчера вечером я сделал вид, что не заметил, как ты сражаешься с шиповником, потому что мне не хотелось тебя расстраивать. А сегодня я не могу просто уйти, потому что меня гложет любопытство. Ради кого весь этот спектакль? Сначала мне почудилось, что таким образом ты стараешься снова произвести на меня плохое впечатление, но оказалось, я себе льстил. Подожди-ка. «Ты вчера заметил меня в том ужасном парике?» «И даже узнал?» – захлопала глазами Маша. «Естественно! Только полный идиот мог тебя не узнать!» С оскорблённым видом фыркнул Дима. «Я спряталась, потому что не хотела огорчать тебя!» Расстроенно поглядывала девушка в его сторону. «А зачем ты вообще надела мужской парик?» «Я не могу это объяснить!» – растерянно произнесла Маша, понимая, что её загнали в угол. Очень жаль. Коль знав взглянул на неё доктор, потому что вчера вечером я искал тебя. Хотел пригласить тебя на чашечку кофе. Мы можем попить кофе сегодня вечером. Сочаянно протянула к нему руки Маша. Я совершенно свободна. Нет, отрицательно покачал головой Дима и даже не потрудился взять её руки в свои. Как это? Нет. Судорожно сглотнула ком в горле она и убрала руки. Вот так. Пока ты не объяснишь мне, зачем весь этот маскарад с передиванием и пореками, я и шагу навстречу тебе не сделаю. Маша смотрела на него и молчала. Если она расскажет Диме про свои глупые изключения прошлой ночью, он окончательно отвернётся от неё, а этого допустить никак нельзя. Молчишь, расстроено посмотрел на неё доктор. Ну и ладно. Он развернулся в сторону тропинки и засунув руки в карманы джинсов, медленно двинулся к метпунту. Дима, окликнула его Маша. Не уходи, пожалуйста. Но он и не думал оборачиваться, обиженно насвистывая какую-то мелодию, продолжал удаляться от неё. Маша постояла немного, в нерешительности разглаживая складки на своём длинном голубом летнем платье и направилась в противоположную сторону. Нашла Максимилиана. Оживилась Диана, когда Мария появилась на пороге их общей комнаты. "Нет", буркнула Маша и подошла к окну. Возле митпунта начали собираться простывшие, отдыхающие. Как же ей хотелось растолкать их всех, ворваться в митпунт и припасть губами к губам Зимы, целовать до тех пор, пока не растопит его холодность. Но в реальности она лишь коротко вздохнула и оступила от окна. «Кажется, я совсем запуталась в своей личной жизни. Надо как можно скорее объясниться с Максимилианом. А может, лучше пустить всё на самотёк? Затаись на пару дней, пока он не уедет», — предложила Диана. «Что, переселиться в палаточный городок?» — хмыкнула Маша. «Но я не вынесу тамошние условия существования. К тому же в этом случае я не смогу видеть Диму». «Для тебя так важно видеть его каждый день?» — удивилась Диана. «Да. Ответила Маша и сразу же испугалась такого сравнения. Это очень нехорошо, потому что у нас с Димой вряд ли есть будущее. А просто наслаждаться настоящим это по-твоему плохо? Снисходительно улыбнулась Диана. Что бы страдать потом из-за незаделённой любви? Я сыта по горло такими отношениями. Ну почему ты считаешь свою любовь неразделённой? Мне кажется, всё как раз наоборот. Твои чувства «Очень даже разделяемый нашим заумным доктором», – не отступала Диана. «С чего ты это взяла?» – нахмурилась Маша. «Со стороны виднее, поверь», – загадочно подмигнула ей Диана. Маша ничего не ответила. В ее сердце все перемешалось, и даже она сама не могла справиться с царящим там хаосом. «А пойдем на пляж?» – вдруг предложила она подруге. «Найдем местечко подальше от центрального входа и будем купаться». А мои личные дела подождут. Глядишь, сами собой разрешатся. Я как раз туда собираюсь, указала Диана глазами на упакованную пляжную сумку. Надевай купальник и вперёд. На пляже царила суета. Солнце решило отыграться за вчерашний дождь и нещадно полило. Все свободные места поближе к воде были заняты, и подругам пришлось довольно долго идти вперёд, чтобы найти свободное место для купания. Маша уже жалела, что пошла на пляж вместе с Дианой. Но море оказалось тёплым и вскоре смыло все неприятные чувства. Они играли в игру «Задержи дыхание» и ныряли в воду с головой. Резвились почти до самого ужина и даже в столовую направились прямиком с пляжа. На скорую руку, отжав волосы полотенцем. Маша искала глазами Диму. В душе надеялась на взаимность, но противный доктор, Как только они встретились взглядами, Дима демонстративно отвернулся. Маша сникла. Похоже, Диана права, и доктор к ней нервно душен. Что ж, она постарается завоевать его доверие снова, после того, как решит свои проблемы с Максимилианом. После ужина все спешили на пирс. Там снова собирались играть до рассвета музыканты из рок-группы. Приведя себя в порядок и облачившись в длинное голубое платье, Девушка присоединилась к оживлённой толпе полупьяной молодёжи. Диана куда-то пропала. Маша поискала, поискала подругу и направилась в сторону пирса одна. На тропинке, ведущей к правой горе, заметила доктора. Судя по направлению, он двигался в сторону палаточного городка. Дима, постой, окликнула его Маша и зашагала рядом. Куда ты идёшь? К друзьям? Безразлично пожал плечами тот, даже не взглянув в её сторону. "Можно я пойду с тобой?" робко спросила она, украдкой прикоснувшись к его руке. "Нет", аккуратно убрал её руку Дима. "Но почему? Что я плохого сделала?" бежала следом по лывистой тропинке Маша. "Ты ничего плохого не сделала, но мне кажется, тебе надо разобраться в своей личной жизни. Нельзя выбирать сразу двух мужчин". «Откуда ты знаешь?» Остановилась Маша. «Вся база только и говорит, что о милой девушке Маше, которую обрел вчера ночью на пирсе Максимилиан». Повернулся к ней Дима. «А у нас не так много девушек с именем Мария». «Но мне ничего не связывает с этим Максимилианом. У нас нет ничего общего». С отчаянием скинула руки Маша. «Это ты так думаешь, а Максимилиан считает по-другому». Презрительно хмыкнул доктор и снова начал подниматься в гору. «И что с этим делать?» растерянно произнесла ему вслед Маша. «Ну, это уже тебе решать. Если он тебе не нужен, сделай так, чтобы он это понял». Продолжая свой путь наверх, ответил Дима. Маша, хмурясь, постояла немного на опасной тропинке и медленно начала спускаться обратно. Туда, где уже бренчала гитара и распевались музыканты.